«Благодарю, отец Келлер», — учтиво ответил учитель. «И тем более тронут, что вижу, ради меня вы прервали погоню. Но не огорчайтесь, конь действительно поскакал в эту сторону и свернул на правую тропку. Далеко уйти он не должен, добежит до помойки и остановится. С откоса спускаться не будет, слишком умен». «Вы когда его видели?» — спросил Келлер. А мы его не видели, верно, Атсен? Вильгельм повернулся ко мне с лукавой усмешкой. Но это неважно, так как ваш гнедог именно там, где я говорю. Киллер помялся, взглядывая то на Вильгельма, то на тропу и в конце концов не выдержал. Откуда вы знаете, как его зовут? Уж знаю, ответил Вильгельм. Вы ищете гнетка? Это любимец настоятеля, лучший скакун на конюшне, темной масти, ростом без восьми вершков в сажень, хвост пышный, копыта малые и круглые, однако на скаку ровен, голова не крупна, уши остры, глаза очень велики. Подался он направо, как я уже сказал, и в любом случае советую поторопиться. На мгновение келарь застыл в полной растерянности, Затем махнул остальным и бросился вниз по правой тропинке, а наши мулы снова затрусили в гору. Я был вне себя от любопытства. Но Вильгельм знаком велел обождать и не задавать вопросов. И впрямь через минуту послышались ликующие вопли, и из-за поворота вывалились монахи и служки, удерживая в поводу жеребца. Они обогнали нас очумело озираясь, и скрылись в воротах аббатства. Допускаю грешным делом, что Вильгельм мешкал не случайно и давая им время рассказать о происшествии. Я ведь видел уже и ранее, что учитель, во всем прочем образец высочайших добродетелей, попускает одному своему пороку, словолюбию, особенно когда показывает проницательность. Зная его тончайший дипломатический ум, я понял также, что он хочет явиться в монастырь уже овеянный славой мудреца. «А теперь откройте!» — не утерпел я. «Как вы догадались?» «Добрейший Атсон!» — отвечал учитель. «Всю поездку я учу тебя различать следы, по которым читаем в мире, как в огромной книге!» «Сказал же Алан Лильский!» Всей вселенной нам творение, будто бы изображение, книга или зеркало. И судил о неисчерпаемом обилии символов, коими Господь через посредство творений своих глаголит к нам о вечной жизни. Однако вселенная еще красноречивее чем казалось Аллану, и говорит не только о далеких вещах, о них все туманнее, но и о самых близких. И о них яснее ясного. Даже стыдно повторять все то, что ты сам обязан был увидеть. На развилке, на свежем снегу были четкие следы копыт, уходившие от нас налево. Отпечатки правильные, равномерно расположенные. Копыта маленькая, круглая. Поскок ровный, а это означает, что лошадь чистокровная и шла спокойно, а не летела, сломя голову. Далее. Там, где сросшиеся пини образуют что-то вроде навеса, было сломано несколько ветвей. Именно на высоте пяти футов, как я и сказал Келлорю. Ты видел ежевичник у развилки? Там конь свернул направо, помахивая своим пышным хвостом, и оставил на шипах несколько длинных черных причерных волос. Наконец не скажешь же ты, что не догадывался про эту помойку. Мы вместе видели на нижнем уступе горы Поток нечистот, лившихся из-под восточной башни и пятнавших снег. А от развилки правая тропа может вести только туда.